«Хотел добиться займа», — ответил страховой агент, пожимая плечами. А единственным средством для этого была страховка. Я уже объяснял Мэддоксу всю подноготную. Кстати говоря, я не оказывал на Барлова никакого давления, так что на мой счет можете быть спокойны. А что касается его общественного положения, то увидели сад, через пару лет он принес бы Барлову сотни тысяч дохода, если бы, конечно, бедняга успела осуществить свои планы. «Скажите, он заплатил первый взнос с наличными, да?» «Странно. Глядя на его дом, не скажешь, что у него были такие деньги». Энсон нетерпеливо передернул плечами. Он вытащил из кармана пачку купюр и отдал ее мне. «Откуда она взялась, это его личное дело. Если вам что-то не нравится, скажите, что именно». Детектив бросил на Энсона задумчивый взгляд. «Да не принимайте все так близко к сердцу, старина!» Примирительным тоном сказал он. «Расскажите мне лучше о миссис Барлоу. Что она за женщина?» «Не знаю, сухо», — ответил Энсон. «Я видел ее только раз. Лет около двадцати восьми. Красивая. Больше ничего сказать не могу. Это была дружная пара. По-моему, они ладили между собой. Вы в этом уверены?» Не знаю, у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление. Я видел, как Барлова обращался с женой. Ну и здорово же он вас провел, сказал Хармос и сунул в рот сигарету. Вы поднимались на второй этаж? Пальцы Энсона впились в роль. Он меня провел. Что вы хотите этим сказать? У них были разные спальни. В комнате этого бедняги никто не менял белья уже несколько месяцев. На лице Хармаса появилась брезгливая гримаса. Кроме того, он тайный развратник и извращенец. В его шкафу я обнаружил книги, от которых у вас с волосов стали бы дыбом и еще много всякой дряни. Возможно, вы и правы, отозвался Энсон. Но в вопросах, связанных с хозяйством, они были единодушны, а я сам видел, вот как... А почему же тогда их дом похож на свинарник? Нет, нет, дружище любящая жена всегда создаст мужу уют. Чего бы это ни стоило? Вы думаете? Уверен. Впрочем, все это, конечно, недовольный. Мне надо поскорее прочесть их досье, тогда многое прояснится. Я бы тоже хотел в него взглянуть. Да, не забивайте себе голову этим, старина. Ваше дело заключать договоры, а заботиться о том, чтобы все было чисто, это наше с Медоксом работа. «За нее нам платят». Пятью минутами позже Энсон остановил машину у отеля Марвобара. «Простите, что я вас покидаю», — сказал он. «Уйма дел сегодня». «Окей», — бросил Хармас, вылезая на тротуар. «В шесть часов я должен встретиться с Джонсоном и вместе с ним задать несколько вопросов вместе с Барлоу. Буду держать вас в курсе событий». Энсон поблагодарил, махнул Хармас рукой и тихо тронул машину. Стоя на углу, Фей Ливили заметила, как Хармас вылез из машины Энсона и вошел в отель. Как только Энсон отъехал, она пересекла улицу и выбежала в вестибюль в тот момент, когда Хармас уже взял у портье ключ и направлялся к лифту. Она приблизилась к конторке и кивнула Тому Нодли, который дежурил в этот день. перед Том!» — сказала она, выдавливая улыбку. «Здравствуй, крошка!» Весело откликнулся Нодли, ощупывая взглядом ее фигуру. «Чем могу служить?» Что это за красавчик взял сейчас ключ? Спросила она, вытащив доллар. Стив Хармас, старший следователь National Fidelity. А что? Просто интересно. Значит, он полицейский? Нет, хотя имеет дело с Ну, сейчас, мне кажется, возится с этим Барлоум, которого пристрелили вчера вечером. Понятно, понятно. Спасибо, Том. Но счастливо оставаться. Повернувшись, она грациозной походкой покинула здание. Доктор Генри, главный врач Триттаунской больницы, принял лейтенанта Джонсона и Хармса в своем кабинете. «Хармс из National Fidelity», — представил Джонсон своего спутника. Барлоу был застрахован в этой компанией он минутку прервал его Хармс. «Я сотрудничаю с лейтенантом Джонсоном, потому что именно мне обычно приходится заниматься расследованием всех сомнительных случаев, которых в практике моей компании бывает предостаточно». До настоящего времени мы не получили никаких запросов по полису Барлоу, но мы не хотим, чтобы нас застали врасплох.